13. Банкротство. Жупил коммерсантов той эпохи, способной отправить человека в небытие. Ибо в те времена банкротом можно было стать лишь единожды. Второго шанса не давали, банкротиться раз за разом не позволялось. Все кончено, засчитанные месяцы. Теперь Сэмюэл Ютица в квартирке над портняжной мастерской. И приближается черный день, когда ему предстоит, по местному выражению, взойти по ступеням ратуши, чтобы его официально объявили банкротом. Конечно, ему не грозят нужда и нищета, ибо Уолтер сделает все, что в его невеликих силах, чтобы последние годы отца прошли в довольстве. Ему не придется жить в работном доме Форден-Юнион, в этом страшном приюте, которым пугают детей и непредусмотрительных взрослых. Но Сэмуэл гордился успехом в своем мире, а ныне переживает позор еще сильнее, чем тот, что навлек на семью Томас. Из-за всего этого Сэмуэл слег, и за два дня до того, как ему предстоит взойти по ужасным ступеням и предстать пред своими бывшими коллегами, городскими советниками, у него безо всякого шума происходит сердечный приступ, и Уолтер находит отца мертвым. Тот не пережил позора, который тогда часто был и сейчас еще бывает смертельным ударом. Судьба в очередной раз отыграла сюжет, старый как мир, и все-таки неожиданный и сокрушительный для каждой новой жертвы. Для меня этот поворот дела тоже неожиданный и сокрушителен, для меня, стороннего зрителя. Я рыдаю, насколько это возможно для призрака, ибо Сэмуэл, мой прапрапрадед о котором я не знаю ничего, кроме имени, но от которого унаследовал темно-рыжий цвет волос. Мне безразлично, что он ничего особенного собой не представлял. Он просто коммерсант, который преуспел в далеком маленьком городке с роду невиданно мной, а затем погиб, поскольку был самонадеян и глуп, и верен, и добродетелен, согласно своим принципам, совсем как и я, доходит до меня с опозданием». Не существует людей, которые бы ничего особенного собой не представляли. Каждый из нас, живя на свете, играет с судьбой в ее древнюю игру, а выигрыш или проигрыш определяется не посторонними судьями, но самим игроком. Итак, Сэмуэл отдает Богу душу, оставив имение в полном хаосе, разгребать за ним некому, кроме старшего сына Уолтера, человека, совершенно неподходящего для этого дела. «Я кое-что знаю об Уолтере, ибо параллельный монтаж, похоже, излюбленный прием этого режиссера, он чрезвычайно экономно впихивает в один экран несколько линий действия и таким образом показал мне детство у Уолтера, его юность, его падение и его брак».